Глава двадцать вторая Мне показалось, что я шла по серому пейзажу целую вечность, но наверняка в реальности прошло не так уж много времени. Может, Дрейк с Траксой даже не успели заволноваться? Хотя нет, Дрейк волновался обо мне всегда. Да и Траксы тоже, хотя это и не показывало. Путеводник становился все спокойнее, и я понимала, Гидеон уже совсем близко. Тревожное ожидание захватило все мое нутро. И вскоре я увидела его, настоящего Гедеона, во всём чёрном, со слегка вьющимися тёмными волосами. Он просто стоял посреди серости без единого движения. Глаза широко распахнуты, наблюдают за чем-то видимым лишь ему одному. Я ускорила шаг и подошла к нему. Сердце затрепетало перед душой Гедеона. "Я нашла тебя", пробормотала я и прикоснулась пальцами к его ладони. Я ощутила слабую дрожь, пробегающую по его телу. Собравшись с духом, я сжала его руку и закрыла глаза, приготовившись увидеть его кошмар, разделить его с ним. И его кошмар был сравним с сильнейшим ударом по голове. Я пошатнулась, но руку Гидеона не отпустила. Я увидела его глазами. Его кошмар. Он видел меня. Ту, какой запомнил, еще без меток тьмы. Вот я стою посреди дворца Магиниса, и серость застилает мне зрачки обоих глаз. Серые нити вечного сна начинают вырываться из меня, резко, беспощадно. Они начинают метаться от одного жителя дворца к другому. Мои родители падают на мраморный пол. Маги, тракса, все проваливаются в серое царство навсегда. Но этого недостаточно мощи дефаута. Она врывается за пределы дворца, за пределы королевства Магиниса. И когда не остаётся ни одного бодрствующего существа в пятигранных королевствах, серость возвращается в меня, наполняет всё моё тело. Мощь тесна, ей не хватает места во мне, и она начинает разрывать меня на части, как мериал. The fault перед глазами Гедеона успевает лишь издать короткий крик, но он настолько ужасен, что хочется вторить ему. В ужасе я отшатнулась от Гидеона. Наверняка для него кошмар запустился заново, а вот мне больше не хотелось этого видеть. Этого не произойдёт, воскликнула я. Гидеон, слышишь, я не монстр. Я познала свою мощь, и я как никогда близка к противовесу. Я не уничтожу все пятигранные королевства. Этого не бывать. Я планировала лишь отаскать Гидеона, чтобы понять, как действовать в поисках Творца, но увидев его кошмар, я не могла оставить его здесь. Я хотела, чтобы он увидел меня, увидел такой, какой я стала за то время, что его душа пребывала в вечном сне. Он не должен бояться меня. Я больше никого по ошибке не отправлю сюда, никогда. Гидеон, я здесь, произнесла я срывающимся голосом, прекрасно понимая, что он не слышит меня. Увидь меня, именно меня, сейчас перед тобой и вовсе не я. Он не слышит тебя и никогда не услышит. Раздался голос владыки. На этот раз он доносился откуда-то снизу, будто этот некто затаился там, глубоко в недрах серой неизменности и оттуда лишь не наблюдал за происходящим. Прятаться уже не имело смысла, но я не собиралась бросать парня с этим монстром, упивающимся его страхами. «Гидеон!» — уже прокричала я, опуская руки на его плечи. В голове вновь возникли образы из его кошмара, но я отмахнулась от них. «Я здесь! С тобой! Я настоящая!» «Лучше присоединись ко мне!» — раздался голос, от которого становилось больно. Каждое слово владыки будто сдавливало мои виски. Все сильнее и сильнее. Голос, подобно мощи де Фаута, грозил разорвать меня на куски. Тебе всё равно, не справиться с собой, вечный сон ждёт тебя. Бороться нет смысла. Это твоя судьба, от неё не уйти. Ну я, пожалуй, попробую, рявкнула я и встряхнула Гедеона. Конечно, это не возымело на него никакого действия. Сейчас он пребывал здесь в роли безмолвной куклы, который не мог ничего поделать со своим нынешним состоянием. Я понимала, что так у меня ничего не получится. Я отпустила парня и сосредоточилась на всме внутри меня. Она заструилась из моей метки, спеша вырваться на свободу, поплыла тонкой струйкой к гидону. Остановись, глупая девчонка. Сквозь сдавливающую боль услышала я ледяной голос Влатыки. Он был одновременно спокойным и таил в себе огромную опасность. Всё бессмысленно в этом мире. И это только мы, и людские страдания. Смирись с этим. Люди начинают свою жизнь, чтобы постоянно страдать. От этого не уйти никому. Жизнь начинается с мучений и кончается ими же. Не слушать его, только не слушать. Я постаралась отмахнуться от голоса, как от назойливой мухи. Я направила тьму в Гидеона и наказала ей скрыть от него его страхи. Он не должен видеть меня такой, не должен. Взгляд парня заволоклоть мой, но лучше так, чем видеть застывший в них страх. Гедеон, я здесь, это я, Катерина. Вновь обратилась я к парню и получила ответ. Как же долго я не слышала его голоса, настоящего, а не того из моего кошмара, твердящего одно и то же, призывающего меня остановить свою мощь. Катерина, где мы? Я ничего не вижу, только тьма вокруг. Подожди немного, скоро всё прояснится, выдохнула я, хватая парня за руки. Они больше не подрагивали, такие тёплые и родные. Я не стала добавлять, что ему пока лучше не видеть. Если я отзову свою тьму, кошмар Гедона вернётся, в этом я не сомневалась. Гедон в ответ сжал мои ладони, ухватился за них, боясь отпустить. Но я собиралась лишь отыскать в сером царстве парня. Я не загадывала так далеко, что смогу достучаться до его души. Вы останетесь оба здесь со мной, произнёс голос, и я в отчаянии закусила губу. Я не знала, что мне делать. Кто здесь? спросил Гедеон, поведя головой в разные стороны. Его правая рука потянулась к поясу, на котором обычно висел Вариас, его верный меч. Но здесь его не было, оружие не попало в Серое Царство Страха. Да от него и вряд ли был бы здесь какой-то толк. Я так никогда и не видела владыку воочию, вряд ли его можно было поразить мечом. — Не слушай его, все хорошо, — забормотала я, приблизившись к парню почти вплотную. Он должен был ощущать меня рядом с собой. Не выпуская вуаль тьмы из головы Гидеона, я постаралась призвать еще немного мощи. Струйки тьмы и полились, изменяя и стали окутывать нас, только недостаточно быстро. Вновь раздался голос владыки, теперь он не был столь ледяным и спокойным. Я не дам вам уйти! Ты не посмеешь лишить меня его кошмара! От его голоса поверхность под нашими ногами закачалась. Я лишь сильнее схватилась за руки Гедеона. Парень с достоинством столкнулся с неизвестностью, представшей перед ним. Он не задавал лишних вопросов, всегда собранный и готовый ринуться в бой. Это был мой Гедеон. Этим он мне и нравился. Не отступит ни перед какой опасностью, даже неизведанной и невидимой его глазам. Я даже не могла представить, что он сейчас переживал. Очнуться неизвестно где, ослеплённый тьмой, и этот голос вокруг наверняка доставлял парню такую же боль, как и мне. Вы останетесь со мной, все до единого, рыкнул голос, и поверхность, на которой мы стояли, вновь покачнулась. Нет, теперь покачивалось всё пространство вокруг. Серость клубилась вокруг, удержаться на ногах становилось всё сложнее. Гидон расставил ноги на ширине плеч и прижал меня к себе. Вальц мы не успела нас укрыть, она будто испугалась голоса и скрылась вновь внутри меня. Лишь тьма в глазах Гедеона продолжала его оберегать от кошмара, главной фигурой которого выступала я. Я закрыла глаза и постаралась сконцентрироваться на железном доме. Мне надо проснуться. Я сильнее схватилась за Гедеона и мысленно потянулась к железному дому, но встретилась с каким-то препятствием. На моём пути возникла невидимая преграда, не пускающая меня назад. А Тракса ведь говорила, что не знает, как на меня подействует магия и как долго будет длиться ее эффект. Пространство вокруг колыхалось. Серость стала собираться в спирали и наседать на нас со всех сторон. К уже ставшей привычной серости добавились какие-то красноватые вкрапления, делающие атмосферу вокруг еще более мрачной. «Что происходит?» — сквозь нарастающий гул донесся до меня голос Гидеона. «Если бы я только знала...» Но даже в таком случае я не смогла бы ответить ему. Все мои силы уходили на то, чтобы сохранить тёму в глазах Гидеона. Слишком рано я решила, что у меня есть какие-то полномочия в этом враждебно настроенном царстве. У него был полноправный владыка, который теперь не желал так легко отпускать меня и одну из своих жертв. Само пространство вокруг нас менялось и разрушалось. Я почувствовала, как теряю опору под собой. Резкий рывок, и я уже лечу вниз. Я успела прижаться сильнее к Гидеону, чтобы не потерять его вновь от этой всепоглощающей серости. Он обхватил меня своими сильными руками. Скорость падения увеличивалась, в ушах нарастал гул, но даже сквозь него я услышала голос. «Может, попробовать семена Адамантуса?» «Дрейк!» Голос принадлежал ему. Значит, я все еще не потеряла связь с реальным миром. Еще не все потеряно. Из последних сил я накинула на себя и Гидеона вуаль тьмы. Я не оставлю его здесь, не после того, как ему удалось очнуться от своего кошмара. Всё будет хорошо. Я скрою его от глаз владыки и утяну назад в Пятигранное королевство. Я же его сюда отправила, значит, я могу и забрать его обратно. Тьма послужит для нас мостом. Под её покровом он выберется из этого пугающего места. Гул резко оборвался, как остановилось падение в неизвестность. Я рывком села на кровати. Тракса испуганно от меня छатнулась. Я с хотилось загруть. Она тяжело вздымалась и опускалась. Сердце бешено стучало, грозя выскочить из своего законного места. Каждый удар отдавался болью. Тьма и вечный сон болезненно распирали мою грудную клетку, они будто хотели вырваться на волю, готовые при этом разорвать любые преграды на своём пути. Перед собой я увидела встревоженный глаза Дрейка. Свеча Тракса на тумбе превратилась в лужицу из застывшего воска. На смену панике пришло осознание нехватки чего-то важного рядом с собой, точнее кого-то. Я стала оглядываться, и так понимая, что не увижу его здесь. Мне не удалось привести Гидеона в наш мир.